26. Что есть жизнь? Череда рассветов и закатов? Возможно, для какого-нибудь обывателя Земли или любого другого из миров так и есть. Проснулся, сделал все утренние дела, проводил детей в школу, а сам отправился добывать хлеб насущный. Вечером телевизор, пиво, дети, ну, возможно, и в другом порядке. Итог один. Сон и опять утро. Мне, рожденному на заре индустриальной эпохи, такие рассуждения чужды. Но знание есть знание. Собеседник слушал молча, изредка попивая горячий отвар из железной кружки. Я прожил долгую жизнь, бесконечная череда рассветов и закатов. Между ними события, люди. Конечно же, были и дети, свои, приемные или просто найденные на кластерах. Ведущего монолог, с виду кряжества мужчину лет сорока, выдавали только глаза, зеркала души. При должном умении можно прочесть даже самую темную. В этих же поселилась безграничная тоска, помноженная на вселенскую мудрость. Нереально столько прожить, вот что они говорили. На первых, поначалу имелись большие надежды. Я считал себя хорошим отцом, тратил на детей все свободное время. То, что зарабатывал, вплоть до белого жемчуга, шло к подрастающему поколению. купе с воспитанием должны вырасти достойные помощники. На это я рассчитывал. Стикс же считал по-другому. Раз за разом забирал детей, жен и опять детей. Помня наущение своего отца, я не сдавался. Тяжело вздохнув, он отпил из своей кружки и продолжил. «Воля и труд дивные восходы дают». — говаривал мой старик. Сын сапожника в четвертом поколении. Трудоголик по натуре. Я воспринимал эту пословицу как аксиому. Но здесь, в Улье, все оказалось не так просто. Прошло несколько десятилетий, прежде чем я понял, Стикс не даст завести семью. Этот непонятный мир почему-то одаривал, оберегал меня, но сие покровительство не касалось близких, словно проклятие. Стоило к кому-то привязаться, как этот человек умирал. И речь тут вовсе не о болезнях. Стикс в этом отношении миловал. Всегда что-то кровавое. Элита, стая, орда. Сделав для себя выводы, я принял непростое решение. Собеседник и сам далеко не сопливый мальчишка посматривал на изливающего душу с хитринкой, присущей жителям Ближнего Востока. За многие годы общения он слышал эту историю много раз и понимал, к чему она. Уединиться на Стиксе сложно, да и не обязательно. Достаточно было не задерживаться надолго в одном месте. Несколько недель, пара месяцев — это прощалось. Главное — не заводить отношений. Не задерживался — не заводил. Первые годы было сложно. Я, как привычный к обществу горожанин, боролся со своими привычками. Тяжелее всего приходилось с женщинами, точнее их отсутствием. Либидо, подстегиваемое проживанием на стиксе, не давало покоя. Противоречие на лицо: одной рукой мне давали, другой пресекали. Но я и тут не расстроился, как выяснилось, поговорка "Годы лечат" не врала. Решенное общество я развивал в себе соответствующие дары, говоря конкретнее, наблюдал. Поначалу за людьми, а постепенно изучал тварей охоту никто не отменял минуты тишины мелочь вроде топтунов и руберов уже тогда мне были мало интересны оттерая элита и что уж там скреббер предрассудки не для нас собеседник усмехнулся знания одному они даются легко другому тяжело возможно это зависит от учителя благодаря именно знаниям начинаешь связывать одно с другим постепенно приходя к пониманию сути. Тихим шагом я подобрался к ней на шестом десятке. Долго, конечно, но по-другому никак. Цикличность изменения перезагрузок была напрямую связана с миграцией зараженных. То есть, если кластер сменился другим в неурочное время, значит, в ближайшее время придет Орда. Своеобразный ответ Улья, причем самому себе. Я уже не удивлялся. Ответы есть всему — просто на некоторые нужно больше времени. Воля и труд дивные восходы дают, а терпение прилагается с годами. Русиновая крыша шатрах колыхнулась от легкого порыва ветра, обдув при этом знойным воздухом пустыни. Странный кластер-выкидыш твердо угнездился в русской лесополосе несколько десятилетий назад и оставлять свои позиции не собирался. Египтянин, прилетевший вместе с ним, так что, можно сказать, абориген, был обязан сервию всем. А причина тому — уют. Абдулла Хусейн, 65 лет от роду, работал простым разнорабочим при отеле. Если охарактеризовать его работу, то можно сказать так — принеси, подай. Надо отдать должное генам. Быстро приспособился. Благодаря протекции, конечно. «Сервий нашел его среди барханов». Ошалевший от зноя и спорового голодания араб тупо зарылся в песок. Серви нашел бы его, даже если бы он зарылся с головой. К счастью, того не понадобилось. Абдулла увидел человека в халате с капюшоном и под двойным голодом записал его в пророки. Отрылся сам и давай семенить за спасителем. Серви, прожженный ульем спаситель, уже знал, кому помогает. «Позволь еще твоего чудного отвара как бы невзначай бросил сервий, протягивая кружку. Давно заматеревший в условиях стикса египтянин покорно подчинился. «Хорошо у тебя здесь? Душевно? В условиях преддверия пекла тут даже не воняло?» «Знаешь», — продолжил сервий, приняв парящую кружку, «я рад, что встретил тебя тогда, много лет назад». Египтянин кивнул. «А я как рад», — ответил он на манер рейдеров. Однако Сервий по своему обыкновению вернулся к старой теме. С годами же стали появляться сподвижники, ученые, священники и обычные люди с пытливым умом. Я уже тогда вел отшельнический образ жизни и нечасто появлялся в стабах, но одаренных людей замечал всегда. Первым, можно сказать, другом стал монах. Религия на Стиксе приветствуется не особо, «Потому и встретились мы на рынке», — Артемий работал грузчиком. «Его потенциал буквально светился. Как оказалось, человек он образованный, имел свою теорию. Что удивительно, связи с религией не наблюдалось». Сервини ненадолго замолчал. Египтянин не стал подгонять. Мало ли, Дарс работал или погрузился в воспоминания. «Он рассказывал про космические лифты» переселение человечества в другие миры, ссылаясь на труды некого русского советского ученого-теоретика. Я их тоже читал, причем в разных вариантах. Больше всего понравилась теория с лифтами, очень уж вяжется с кластерами улья. В остальном — утопия. Но не суть. Я наконец-то нашел человека, на которого можно скинуть часть своих обязанностей. Артемий, как и я, считал, что дверь, то бишь лифт, не может работать только в одну сторону. Если доставили в улей, то можно и обратно. Не то чтобы я стремился домой. «Стикс, мой дом!» Грустный взгляд серви в момент наполнился жизнью. Преображение было столь же ярким, сколько ротким. Это скорее академический интерес. Лишенный многого, в том числе и женщин, я направил всю энергию в другое русло. Познание сущего. и уже имел некоторые успехи превосходство во взгляде. Сравнить меня с обычным человеком я уже тогда стоял выше, много выше. Собеседник посмотрел по-особому. В один момент проявилось недоверие и жалость, что ли. Сервий не заметил или сделал вид. Я уже мог завести отношения и даже зачать ребенка. Стикс все порушит. Но жалости как таковой не было. Это египтянин как этап взросления. Переоценка приоритетов. Я стал мыслить масштабнее. Сервий какое-то время смотрел на безмолвного собеседника. Умение египтянина слушать он считал даром. Видимо, не зря. Сейчас это явно читалось по лицу. Ведь он решил рассказывать дальше. Во время своих странствий я много где бывал. Даже пекло. Сервий посмотрел на бархан, будто именно за ним пекло и начиналось. Запретную для иммунных территорию я посещаю регулярно. Ближе к самой густонаселенной части есть стабильный кластер. Вопреки мнению знатоков, которые там не бывали, векли много стабов, но именно этот был удобен. Пустующая древняя крепость. Немного подлатать, заложить в воротный проем, и можно жить. Там я и поселил монаха. Недолго он был в одиночестве. Нашелся знахарь, затем погонщик. На последнем слове египтянин едва заметно скривился. А Сирви продолжал изливать. С годами число жителей увеличивалось, я приводил новеньких, ставил задачи и уходил обдумывать. У них в мое отсутствие возникла своя институция. Братья, послушники. Я появлялся два-три раза в год и был не меньше, как иерарх. Впрочем, поставленные обычно выполнялись с блеском, так что, как говорит молодежь, я не парился. Дар, заточенный на суть, не подводил. Пустынный зной проник в шатер вместе с ветром и частичками песка. Египтянин прикрыл глаза, что-то нашептав при этом. Стало заметно прохладнее. «Спасибо», — поблагодарил сервий и продолжил. Примерно через сотню лет, когда в большинстве реальностей к власти в России пришли большевики, Стало понятно, что направление я выбрал неправильное. Вернее сказать, неточное. Да, у меня уже была частичка власти над Стиксом. Как стали выражаться намного позднее, я мог бы сломать систему. Сервис задумчиво пригубил из кружки. Вопрос стоял так. Зачем? Если забыть о человеческой морали и посмотреть на этот мир со стороны, станет видно, механизм работает как часы. Страдания, насилие, смерть, что, по сути, в большей или меньшей степени присутствует в любой реальности, являются движителями гигантской машины. Смерть одного — это рост другого. Что уж говорить, когда уже есть наметки. Наблюдательность — мой конек. серви поднял указательный палец. Смерть нескольких тысяч иммунных в нужный час приводит к появлению одного решающего винтика. Маленький, незаметный, но находящийся в самой сердцевине механизма. Его тоже можно изъять, убить, но только при наличии замены. Иначе часы будут сбоить. Стикс со своей задачей справляется, и я не раз в том убеждался. Как опытный следопыт читает следы в лесу, так же и я. Так зачем изымать, ломать, когда можно проследить, получить знания? По сути, это власть пришлось организовать цитадель на границе пекла продолжил он немного другим тоном трудности с головой не случилось Стикс выплюнул иммунного из нулевого кластера словно специально подобранного под мои задачи сильный расчетливый лидер в меру злой и с чувством юмора серви рассмеялся до слез даже я бы не додумался сделать из злейшего врага привратника а по сути пугала для злопыхателей, слишком самостоятельный, своевольный, но ему хватает ума не восставать против меня. Серви замолчал. Пришла пора и египтянина. Нулевой кластер простых людей не выдает. Кобальт не первый и не последний. Помнишь Брюса? Я знаю его по твоим рассказам. Потомок потомков, сказал Серви, поставил кружку на стол. Они подходили к сути. Помню непримиримый взгляд и навязчивую идею вернуться на родину. Он соглашался со всем, что я говорил, и даже делал. Опыт приходит с годами. Легкая грусть в голосе. Прюс предал в самый неожиданный момент. Жаль было с ним расставаться. Кто был следующим? Вопросов в вопросе не было, как бы это странно ни звучало. Египтянин вел к тому, к чему шел Сервий. К сути. Двоих после Брюса я убил в первый же день. Собеседник кивнул. Были рассказы. С Кобальтом повременил. И не зря. Получаю дивиденды по сей день. Затем большой перерыв. Нулевка словно издевалась. За три четверти века ни одного иммунного. Но зато потом. Выдало так выдало. Я уже говорил, утвердил Сервий. Зачатки даров появляются в первые же минуты пребывания на Стиксе. Появился? Все, ты уже часть организма. В том-то и дело, что зачатки настолько мизерные, их не заметит ни один знахарь. Нужен толчок, иначе они просто не сумеют развиться. Скорее, не успеют. Чужая клетка, попав в грибницу, заражается спорами, и это уже условно самостоятельный организм со своей программой защиты. Споры хотят жить, а внешний мир агрессивен. Серый прочистил горло. Налий, пожалуйста, еще чаю. Пока египтянин суетился, он продолжил. Кнут получил очень интересные зачатки. А я их подтолкнул. Зодчий? — утвердительно спросил хозяин шатра. Да, дар настолько мощный, что способен создать портал. Собственно, именно это он и сделал. Должно быть, кнут сейчас далеко? Время, пространство — все относительно, египтянин. Далеко или близко, разве важно? И вот пустили на длинном поводке, если можно так сказать. Я говорил, он часть организма. А как же крестоносец? Не успокаивался египтянин. И опять вопрос без вопроса. Сервий задумался, прежде чем ответить, что бывало нечасто. Весь он, внешность, манера поведения говорили об абсолютной уверенности в себе, убеждениях. Человек скала, так его видят со стороны. Задавший вопрос египтянин наблюдал противоположную картину. Есть силы, не подвластные пониманию. Серви с ними столкнулся. Такие чувства, как совесть, а уж тем более стыд, давно адаптировались под его нового. О нет, Сервий не был отмороженным, как это воспринимают обычные люди. Просто другой. Расчетливый, смотрящий глубже остальных, но даже он не видел жизни для бывшего крестника. Финальная сцена на месте силы, именно для нее готовился крестоносец, должна была его убить, тем самым подтолкнув кнута. Вышло все, кроме смерти крестника. Один из его даров, с которым не разберется большинство иммунных, говорил о жизни. Крестоносец есть где-то, когда-то, и он недосягаем. «Апостол египтянин», — задумчиво протянул серви, — «его зовут Апостол». Кружка оказалась на столе слегка рисковато. Это нисколько не смутило собеседника. Попивая чай, египтянин смотрел на барханы. Можно было подумать, что он скучает. Это не так. Попаданец из Египта давно знал сервия, своего крестного. Он даже предполагал, что будет дальше. Примерно. Знаешь, кто такие мамлюки? Это уже интересно. Конечно же, египтянин знал, правнук Аббаса Хусейна, проданного на невольничьем рынке в двенадцать малых лет. Однако Аббас выделялся злобным умом и радикальной решимостью и в восемнадцать уже командовал полком таких же рабов, как и он. Тогдашний Абдулла видел прадеда только на картинах, слышал рассказы о его великих победах от бабушки в основном. Дед же, сын Аббаса, Абдулла помнил его лет с четырех, смотрел на внука с недоумением, как на хилую овечку среди жирных баранов. Смотрел и плевался, ругаясь при этом на солдатский манер, хотя сам был вольно вырожденным и всего лишь яныкером при дворе. Абдулла помнил, потому и сбежал из дома, как только скопил нужную сумму. Египтянин не ответил, да и не нужно было, крестный просто рассуждал. Жесткая дисциплина сродни религии. Вышестоящий военачальник, пусть даже в звании десятника, это царь, бог и отец родной. Египтянин сдвинул брови пока не понимая, к чему он это говорит. «Сотник, тысячник — все они кому-то подчиняются. Кто выше? Король? А еще дальше — Бог? Я не могу подчиняться тому, кого ни разу не видел. Сказать, что не верю в Бога, чистой воды лицемерия. К чему говорить о том, кого в твоем понимании не существует?» Египтянин начал понимать. «Я дитя христианской страны, меня крестили». В церкви бывал чаще, чем в питейной, но ну, не видел, не чувствовал. Не было во мне того благоговения, что отражалось на лицах сверстников. Мой старик это видел и как-то раз сказал, «Сынок, самый верующий на грешной земле — это сатана». Да, он среди нас. Тварь верует, потому как знакома с Создателем лично, но никогда в этом не признается. Ложь — смертный грех, она же дьявольская суть. Когда-нибудь ты встретишься с Господом и поверишь. Так бывает со всеми. Серви внутренне сутулился, что отразилось только в едва уловимом движении плеч. Ожидание встречи, как ты понимаешь, затянулось, что не добавило веры. Мы сами себя творцы, египтянин. Я — дворец. На этой ноте Серви перевел взгляд на крестника. В этот момент послышалось тихое, утробное урчание. Не ожидавший подобного египтянин посмотрел налево. Тварь размером с железнодорожную цистерну мирно сидела всего лишь в паре метров от шатра, значит, в пяти от его хозяина. И без того несимпатичная крокодилья или, скорее, морда варана подверглась конкретным изменениям, причем не в лучшую сторону. Четыре бревноподобные когтистые лапы под бронированным телом и гигантский хвост с набалдашником типа булавы. Все его существо кричало. «Увидел? Умри!» Все части жуткого тела были заточены строго на убийство. У египтянина от подобного соседства зашевелились волосы. Резко поумнев, они стремились подальше отсюда, в глушь, в ледяную тундру, да хоть в ад, там куда безопаснее. «Талантливый малыш, правда?» — как ни в чем не бывало, поинтересовался сервий. Египтянин, не в состоянии сдержать крупную тряску, повернулся к крестному. Тот со скучающим видом рассматривал чаинки на дне кружки. «Я его творец!» Подобрал полумертвого варанчика, совсем кроху. Откормил, отпоил. Преобразился, как достиг критического веса. А так он послушный. На последнем слове египтянин почувствовал горячее смрадное дыхание. На непокрытую голову капнуло что-то тягучее, липкое. Кровь заледенела. Он просто не мог пошевелиться. Так и смотрел на скучающего крестного. «Ну все, малыш, хватит играться. Иди что-нибудь перекуси». Команда подействовала мгновенно. Расстроенно уркнув, тварь с легкостью спринтера скрылась за ближайшим барханом. Сквозь порванную ткань шатра Запекло нещадное солнце, но жарко не было. Напротив, могильный холод застыл в жилах. — Я и твой творец, египтянин, апостола, и сотен, тысяч других иммунных. Многие об этом не знают, но ты должен помнить. — Где тот, другой? — последняя фраза прозвучала пренебрежительно, голос ближе к менторскому. — Что он может? Египтянин испугался до мокрых штанов но не отупел, не стал вспоминать крестоносца-апостола. Вместо этого он взмолился. — Прости, крестный, скажи, в чем моя вина? Страх добавлял дрожжи в голосе. — Успокойся, старый друг, попей чаю. Сервий даже встал с места и присел рядом с крестником. Кружка с напитком парила. То, что могло показаться странным, скажем, на земле, стикса не касалось. Египтянин почувствовал теплоту и спокойствие. Все в порядке, того монстра нет, он далеко. Умения Сервия сработали как положено. Напуган, но успокоен, контроль над телом вернулся. Я хочу сказать... Сервий вернулся на прежнее место. Творец не только создает, он может и уничтожить, когда это необходимо. Давай не будем о грустном. Он улыбнулся, крестник ответил тем же. «Вернемся к моему протеже. Наш Артур — тот еще фрукт. Своевольный, непослушный. Такие люди часто кивают, соглашаясь с доводами, но поступают по-своему». «У тебя есть с кем сравнить», — осмелял египтянин. «Ты прав. Нулевка простых не выдает. Стикс впускает, одаривает, не рассчитывая на чужое вмешательство». Пульсар сделал свое дело, и хозяин мира понял, что совершил ошибку. В итоге появился страж. Даже мне с ним трудно тягаться. Сервий опять задумался или применил один из своих даров. Египтянину то не интересно, он был весь в внимании. Кнут ушел, применил дар и, как твердят мои умения, растворился во времени. Но не совсем пространственной линии оставила след, скорее фантом следа. Ведет он в другую реальность. Но Кнут заражен спорами. Значит, где-то появился мертвый кластер, — сделал вывод Крестник. Нет, египтянин, не обязательно. Жизнь изобретательна и многогранна. В некоторых реальностях она значительно расширила свои границы. Именно в такую и угодил наш Кнут. Египтянин не понял, как это возможно, но переспрашивать не стал. Опыт говорил, что и так скоро выяснится. Спросил другое. «Но ведь ты знаешь, где он?» Сервий молча смотрел в одну точку. Крестник сообразил, что со страху сморозил глупость, затронул неприятную тему. Решив переключить разговор, египтянин стал рассказывать первое, что пришло на ум. «Был у меня один знакомый...» Давно не заходил, должно быть, уж нет его, начал египтянин, стараясь не думать о том варане. Без особых талантов, если не считать дар выглядеть мертвым. Он даже вонял, как покойник. Так он избежал от институтских. крестный поднял на него глаза. В них промелькнула тень заинтересованности. Египтянина это воодушевило. Зэк с пожизненным приговором. Получилось, что он перепил и для поднятия настроения принялся полить из ремингтона в окно. результат шесть трупов и раненые. В черного филина его определили. Сервис двинул брови. Я не слышал, чтобы институтские работали с зэками, тем более с крайними. Но то не суть. Не зря же ты начал рассказ об этом неудачнике. Продолжай. Это их филиал. Точнее, один из них. Хорошо, к сути. Египтянин воодушевился, поймав нить мысли. Ты говорил про многогранность жизни? Так вот... В той реальности придумали игру с полным погружением. Я не совсем понимаю, как это работает. В мое время были только шахматы. Египтянин улыбнулся, сервий внимательно слушал. Сознание переселяется в игру на время. Но, по словам того зэка, можно переселиться навсегда. Называется цифровая личность. Этого я тоже не понимаю. Как можно жить в мертвой пустоте? Но тут вроде параллель с твоей многогранностью. Как это связано? Душа и игра. Разве можно душу? Бравый египтянин! А то я уже начал думать, что неправильно понял свой дар. Все верно. Цифровая личность. Надо же. Это самое, что не на есть параллель. Хоть ты из другой эпохи, но живешь давно и должен много знать. Да что там, просто обязан? Севый замолк, в мутром взгляде читалось восхищение. «Параллельная жизнь!» Он словно смаковал, и не только слова. «Филиал, значит!» — полувопросительный взгляд. «Да-да», — зачастил египтянин. «Это мой драгоценный друг!» Сервис смотрел на песок под ногами. «Что бы я без тебя делал?» Отвечать нужды не было. Сектант тут же превратился в тень и осыпался нематериальным пеплом. Египтянин облегченно вздохнул.